На краю искрящегося окаема появилась яркая вспышка, издалека донесся мощный гул, лошадь испуганно захрапела и остановилась. Ребенок оторвался от груди и заплакал. Никита погрозил кулаком в сторону космодрома. Разлетались, им бы только воздух портить, сволочи, в невесомость им захотелось. Полина баюкала ребенка. — Одна диначись я ночевала, лишь приходил ко мне до кука. Засыкал белую рубашку до пупа, пела она старинную срамную песню, которую давно уже приноровилась использовать вместо колыбельной. Когда Колька родился, он неспокойный был ребенок, изводил плачем. Полина много колыбельных перепробовала, но от докуки он лучше всего успокаивался. И новый сыночек перестал плакать, заснул У нас не было дома, не было денег, у нас ничего не было, поэтому мы поехали в Москву. Ленчик лежал. Посередине повозки, на боку, и видел лишь обитый чертовый кожей борт, а в щель заляпанный разбитой глиной придорожный снег и дохлую мышь-полевку, замерзшую должно быть, когда удирала она от лисы. Пуля задела позвоночник. Я выжил, но стал инвалидом на всю жизнь. Тогда я еще не понимал, что это значит, на всю жизнь. Васька и Юрка следили за перемещающейся по небу огненной точкой. На космодроме от пусковой опоры отошла последняя мачта. Ракета вздрогнула, поднялась над клубами дыма и начала плавно набирать высоту. Лицо космонавта перекосило страшной перегрузкой, больно сдавило грудь и с противным сипом вырвался из легких лишний воздух. Пищали скафандровые ларинги, из ЦУПа срочно просили первый рапорт. Космонавт попытался произнести самое короткое ругательство, но губы сплющились, как будто он что и силы прижался к стеклу — Вместо ругательства получилось мычание, а в ЦУПе заволновались, что он стонет и вполне может потерять сознание. И попросили подтвердить, что полет проходит нормально. Космонавт осознал, что должен немедленно успокоить товарища из ЦУПа. Он медленно, с огромным трудом разжал челюсти, выдавил из горла короткий крик, да так и замер, не в силах закрыть покореженный рот. Казанский вокзал, 1969 год. Из репродуктора ракочет густой баритон Фиделя, дикторша читает перевод. Чтобы продолжать идти вперед, нам необходимо не бояться агрессии и даже риска полного уничтожения. Не все, что мы делали, было мудрым, не все наши решения были правильными, но мы выстояли. Угнетение не вечно. Ужас и страх не будут царить всегда. Наступил момент, когда пробуждающиеся народы... Стали сильнее всего того, что придумано угнетателями для удержания их повиновения. Нужно быть слепым, чтобы не видеть этого. Чем жестче внутренняя тирания, чем страшнее угнетение, тем упорнее борьба. Эту борьбу ничем не остановить. Мы победим. Дикторша предложила послушать концерт кубинской музыки. Первым номером она объявила Хабанеру Ла палома». Полина баюкала Павлика. — Та-та-та, та-та-та, вся намокла простыня. Видно, будешь ты моряк, а пока что с печки бряк. они второй день сидели на вокзале, устали, хотели есть, а денег взять было неоткуда. Юрка стоял у буфета и смотрел, как мужик у стойки аппетитно ест сосиску. В ногах у мужика лежала гитара. Наверное, поэтому Юрка придумал, как выманить сосиску. Сначала он напивал лополому, а потом обернул расческу обрывком оберточной бумаги и стал гудеть. Получилось здорово. Мужик отвлекся от еды, оценил мастерство дошкольника и отдал сосиску. Юрка подбежал к Полине. Он держал свой первый заработок высоко над головой. Полина смотрела на Юрку и улыбалась. Она уже знала, чем семья будет заниматься в Москве. В этот день мама сказала, «Скоро про нас узнает вся страна, и мы заработаем много денег. Мы станем музыкантами, у нас будет семейный ансамбль». «Юрка так развеселился из-за своей сосиски, что и нас заразил весельем. Мы танцевали и пели, и мама придумала название для нашего ансамбля «Веселая семейка». Глава 13 Шуя, 1953 год. Лет через пять после свадьбы, родив уже Сыркова двоих сыновей, Полина узнала, что тот женился не впервые. Раньше Полина не задумывалась расспросить Сыркова о прежней жизни». Муж казался ей рохлей, взрослым детем. Какая у такого жизнь? Только с Полиной у него жизнь началась. А что воевал, так мало ли как он там воевал. Он не особо и рассказывал, не хвастал. Неинтересна была Полине его прошлая жизнь. Но иной раз учудит он чего-нибудь...